Государь, чуть ли не на другой день по приезде, принял своих старых друзей, целый вечер беседовал с ними о благодати духа, вообще о богопознании, и со слезами на глазах выслушал их рассказ об ужасах русских тюрем. «Этого не должно быть», — восклицал он, — «это не повторится более». Квакеры побывали у императриц, живописали и им о тюрьмах, а когда уехали, в тюрьмах все осталось по-прежнему. Зато, когда измученный каторгой военных поселений народ от стонов и молений перешел к бунтам, то из числа поселян одного только Чугуевского полка суд по приказу Аракчеева приговорил 275 человек к лишению жизни, а несколько десятков человек прогнали по Зеленой улице из двенадцати тысяч палок для каждого. Государь же, одобряя все распоряжения своего любимца, заботился более всего о том, не переутомился бы Аракчеев, восстановляя благодатный порядок на пользу и спасение России. Настало какое-то странное время. Появились пророки и худовицы, боролись с бесами, законоучитель второго кадетского корпуса, и романах Фотий, истезуя себя, бренча веригами, вопил об искоренении масонских лож и вальтерианского беснования. Быстро распространялись индиферентизм и атеизм. И все это подрывало бытовые устои. Все это началось еще давно, после Наполеонова нашествия, когда десятки тысяч иноземцев, несомненно более культурных, чем русские, остались в России и разгнездились в ее народной толще. Когда вернулись из Франции, пробывшие там целые годы войска, то принесли и разнесли повсюду французское свободомыслие, к которому они так привыкли. А главное — желание жить по-иному, как другие живут, без военных поселений, без зеленых улиц, без тюрем, в которых десятками лет заживо гнили, чаще всего без всякой вины попавшие туда люди. Красивым речам, великолепным обещаниям уже никто не верил. Ни верхи, ни средина, ни невежественные низы. Все говорили, что вновь вернулись Павловы времена. Никто не был уверен, что будет с ним завтра. Каждый ждал для себя грозы, способной перевернуть в одно мгновение все его существование. Россией управлял Аракчеев, а Александр предпочитал длительные поездки. Он объехал почти весь север России, побывал в Архангельске, в Каргополе, Петрозаводске, Аланце, прибыл и в Сердобль. Отсюда на простой Чухонской Сойме перебрался по Ладожскому озеру Навалаам, где никто не ожидал его. На Навалааме император весь отдался молитвенному настроению. Он посещал все церковные службы, кушал в братской трапезной, разговаривал с иноками, на лодках ездил в скиты, просил петь ему духовные стихи и мир не сходил в его метущуюся душу. Так началось путешествие Александра по Финляндии. Его сопровождали только князь Волконский, его друг детства, неразлучный с ним во всех поездках долейт медик Виллие. В качестве проводников путешественников сопровождали поручик Грипенберг и прапорщик Мартынау. Никакого маршрута не было. Государь направлялся туда, куда глаза глядели. Часто он приказывал сворачивать с большой дороги на проселок, по гатям переезжал топкие болота, на утлых челноках пробирался по речкам и озерам. Он пожелал взглянуть на водопад Эмзе, И едва не утонул в озере у Лео, пустившись к водопаду в дырявой лочонке.